Глава первая. Когда становилось плохо, за дело брался Твиннингс. Я сидел у него за столом. На этот раз я заглянул, давно надо было к нему обратиться, но несчастье крадет у нас силу воли. Торчишь в кафе, пока не кончится вся мелочь, потом бессмысленно шатаешься по округе и только воздух дырявишь. Полоса невезения не желала заканчиваться. У меня оставался еще один костюм, в котором можно было показаться на глаза людям. Зато ногу на ногу класть было нельзя. Подошвы протерлись до самых стелек. В таком положении предпочитаешь одиночество. С Твиннингсом мы служили в легкой кавалерии. Он прирожденный, услужливый посредник». «Мастер сводить людей». Много раз помогал мне советом и делом, как и другим нашим товарищам. У него были хорошие связи. Он меня выслушал и дал понять, что я могу рассчитывать только на такие должности, какие соответствуют моему положению. То есть на те, где есть какая-то загвоздка или подвох. Ну что же, он прав. В моем положении выбирать не приходится. Мы были дружны». Впрочем, Твиннингс дружил со всеми, кого знал и с кем не успел рассориться. Такое уж у него было ремесло. Со мной он не церемонился, но меня это не обижало. Скорее, я относился к нему как к врачу, который обследует пациента и не болтает лишнего. Он схватил меня за отворот пиджака и пощупал материал. Я заметил, что на ткани остались пятна». Я как будто стал острее видеть. Он стал в мелочах выяснять мои обстоятельства. Меня сильно потрепало, я многое повидал, но так ничего особенного и не нажил. Никакой ценной профессии, честно сказать. «Лучшие должности — это те, что приносят большой доход, а работать при этом не надо, и все тебе завидуют». Но разве у меня была влиятельная, респектабельная родня, как, например, у Паульхина Доманна, у которого тесть строил локомотивы и за одно утро зарабатывал больше, чем иные за год, впахивая без выходных? Чем крупнее объекты, на которых работаешь, тем меньше с ними возни. Локомотив продать легче, чем пылесос. Был у меня дядюшка-сенатор. Давно помер и забыт. Отец прожил тихую чиновничью жизнь, скромное наследство давно растворилось. Женился я на беспреданнице. Мертвый сенатор и жена, которая сама открывает дверь, когда звонят, с этим империи не построишь. А есть должности, где надо вкалывать, не рассчитывая на большую прибыль. Можно ходить от дома к дому и продавать стиральные машины или холодильники, пока не начнет тошнить от каждой следующей двери. Можно раздражать старых товарищей, напрашиваясь в гости, уничтожая их запасы и выпивая все мозальское. Твиннингс улыбался и не обращал на это внимания. Спасибо ему. Он мог бы меня спросить, неужели я не научился чему-нибудь полезному? Хотя ведь знал, что я служил в танковой инспекции, но знал также и о том, что я там числился в черных списках. Я об этом еще расскажу. Остались занятия рискованные. Можно удобно устроиться, наладить жизнь, но потерять спокойный сон. Твиннингс вкратце перечислил варианты. Речь шла о работе вроде бы полицейским». У кого нынче нет своей полиции? Времена неспокойные. Приходится охранять жизни и имущество, поместья и перевозки, отражать шантажи и нападения. Без стыдства росло пропорционально филантропии. Ни одна знаменитость не могла больше рассчитывать на защиту общества. Необходимо было иметь в доме собственную палку. Но и здесь спрос превышал предложение. Хорошие места уже были заняты. Друзей у Твинингса было много, а для солдат времена были тяжкие. Была леди Бостон, чудовищно богатая и еще молодая вдова, которая тряслась над своими детьми, особенно после того, как отменили смертную казнь за похищение ребенка. Но ее Твинингс охраной уже обеспечил. Был еще Престон. нефтяной магнат, одержимый любовью к лошадям. Он вкладывал в свои конюшни миллионы без счета, как старый византиец, поклонник, который ради удовлетворения своей страсти ни перед какими тратами не остановится. Лошади у него содержались как боги. Каждому надо на чем-то душу отвести». Престон счел лошадей более подходящими для этого, нежели флот из танкеров и лес из буровых вышек. Лошади его окрыляли, но и хлопот с ними не оберешься. В конюшне, при перевозке, на скачках нельзя глаз с них спускать. Тут и сговор жакеев, и зависть дураков соперников, и все страсти, связанные с крупными пари и соревнованиями. Ни одну диву так не охраняют, как скаковую лошадь, которая должна взять первый приз. Это работа для старого кавалериста, влюбленного в лошадей и знающего их как родных. Но это место занял уже Томми Гилберт и половину своего эскадрона устроил. Престон держался за них обеими руками. Наронт-Пойнт, одна богатая шведка, искала телохранителя. У нее их уже много побывало, она так оберегала свою добродетель. Но чем строже вновь нанятый относился к своим должностным обязанностям, тем неизбежнее дело заканчивалось отвратительным скандалом. Женатых на эту работу вообще не брали. Твиннингс перечислял все эти должности одну за другой, как повар зачитывает меню десертных блюд. У всех посредников такая своеобразная черта. Он старался разжечь мой аппетит. Наконец перешел к конкретным предложениям, и можно было поспорить, уж тут подвох на подвохе. Джакомо Дзаппарони, пока еще не знающий счета своим капиталом, Хотя еще его отец с дорожным посохом в руках пересек Альпы. Не было ни единой газеты, ни одного журнала, ни одного экрана, с которого бы не звучало его имя. Его заводы располагались неподалеку. Он стал монополистом благодаря собственным изобретениям и интерпретациям чужих. Журналисты плели небылицы обо всяких штуках, что он производил. «Кто имеет, тому да будет дано». Может, все нафантазировали? Заводы Дзапорони производили роботов любого назначения. По индивидуальному заказу и стандартные модели, которые можно увидеть в любом хозяйстве. Речь шла не о крупных автоматах или станках, как можно было бы подумать. Дзапорони специализировался на роботах-лилипутах – За редкими исключениями, его аппараты не превышали по размерам арбуза. В обратную сторону его изобретения уменьшались до крошечных размеров и походили на китайские редкие безделушки, на интеллектуальных муравьев, действовавших всегда сплоченными подразделениями в определенном механизме, но не на молекулярном уровне. Таковы были коммерческие принципы Дзапорони, если угодно его правила игры. Порой казалось, будто он любой ценой из двух решений выбирает самое утонченное и рафинированное. Но такова была суть времени, а уж он-то умел подстроиться под любую эпоху. Запоронье начинал с крошечных черепашек, которых называл селекторами, и пускал в дело, когда речь шла о тончайшем отборе. Они считали, взвешивали и сортировали драгоценные камни или банкноты, попутно выявляя фальшивки. По тому же принципу работала его техника и на опасном производстве, на испытаниях взрывчатых веществ и за ядовитых субстанций. Целый рой таких селекторов не только улавливали и фиксировали мельчайшие очаги возгорания, но и тут же их тушили. Другие запаивали разрывы в проводах, третьи вообще питались ссором и грязью и были незаменимы для идеальной уборки. Дядюшка мой, сенатор, при жизни страдавший сенной лихорадкой, мог больше не утруждать себя поездками в горы после того, как в продаже появились селекторы Дзапарони, натасканные на поглощение пыльцы. Аппараты Дзапарония скоро стали незаменимы не только для промышленности и науки, но и для домашнего хозяйства. Они экономили рабочие силы и сделали технику одушевленной, какой ее прежде никто не знал. Изобретательный ум нашел свою нишу, которую никто до сих пор не обнаружил, и освоил ее. Именно таким способом делается самый успешный и крупный бизнес. Твиннингс намекнул — В чем у запороне загвоздка? Точно никто не знал, но примерно можно было вычислить неприятности с рабочими. Когда хочешь заставить материю мыслить, без оригинальных умов не обойтись. Да еще эти крошечные масштабы. Должно быть, поначалу создать кита было проще, чем калибри. Над запороне трудился целый клан превосходных специалистов. Фабрикант любил более всего, когда изобретатели, принесшие ему разработанную модель, поступали к нему в штат. Они ставили свои изобретения на поток или модифицировали их. Преобразование было особенно важно в отделах, подверженных влиянию моды, например, в отделе игрушек. Здесь наступила истинная эра Дзапорони, нечто прежде невиданное. Он создал целую лилипутскую империю. живую карликовую вселенную, посреди которой не только дети, но и взрослые в мечтах забывали о времени. Это превосходило любые фантазии. Но это карликовое действо ежегодно к каждому следующему Рождеству требовало новой сценографии и новых действующих лиц. Запоронье платил своим работникам как платят профессорам и министрам. Они добросовестно отрабатывали свое жалование. Увольнение любого инженера обозначало бы невосполнимую потерю и чуть ли не катастрофу, если уволившийся кадр продолжит свою работу в другом месте на территории страны, а еще хуже — за границей. Богатство Дзапороне, его монополизмы, и власть основывались не на одной только промышленной тайне — но на уникальной технике, которую годами разрабатывали уникальные умы. И эту технику создавали рабочие, их руки, их головы. Увольнялись от запорония редко, еще бы при таком королевском вознаграждении, но исключения все же бывали. Человек всегда чем-нибудь недоволен, всем известно, старо как мир – Поэтому и персонал у Дзапорони был, ох, какой непростой. Больно уж работа особенная. Многолетнее корпение над мелкими, сложнейшими механизмами оттачивает характеры, формирует вредных эгоистичных существ, которые злятся даже на пыль в солнечном луче и придираются к любой мелочи. Ох уж эти возвышенные натуры, художники, мастера-виртуозы, способные подковать блоху высокомерные снобы с фантастическим воображением. Технический мир Запорони, уже сам по себе чудной, был населен духами с самыми редкостными странностями. Поэтому кабинет фабриканта часто напоминал приемную психиатра. Осталось, пожалуй, только заменить людей на роботов, чтобы они производили других роботов. А это было бы все равно, что изобретение философского камня или квадратуры круга. Дзапороне пришлось смириться. Скверный нрав сотрудников относится к сущности предприятия. Фабрикант неплохо справлялся. На производстве он был очарователен и обходителен в обращении с людьми, как итальянский импресарио. и доходил в этом до пределов возможного. Технически одаренная молодежь только и мечтала, чтобы отдать всю себя производству Дзапорони. Хозяин редко терял самообладание и был неизменно дружелюбен. Однако в определенный момент это доходило до полного безобразия. Разумеется, Дзапорони старался себя обезопасить, подписывая контракт с очередным новым сотрудником — Пусть даже делал он это самым приятным образом. Все контракты были пожизненные. В них были прописаны и рост жалования, и премии, и страховки, и выплаты в случае нарушения договора, и конвенциональные штрафы. Кому повезло заключить с Дзапорони трудовой договор, тот отныне назывался мастером или автором и был кум-королю. Он обзаводился собственным домом, автомобилем, катался в оплачиваемый отпуск на Тенерифе или в Норвегию. Имелись, конечно, и некоторые тонкости, правда, едва заметные, и касались они, если уж называть вещи своими именами, введения продуманной системы наблюдения. А на нее работало разнообразное оборудование, обозначаемое невинными названиями, которыми нынче маскируют деятельность секретных служб. Одно из этих названий, кажется, «бюро расчетов». Дела, заведенные этим подразделением на каждого из сотрудников Запорони, выглядели как полицейские досье, только гораздо подробнее – Сегодня приходится просвечивать человека насквозь, чтобы знать, чего от него ждать. Ибо искушения велики. Ничего в этом нет недостойного. Предусмотрительность во имя доверия есть обязанность тех, кто руководит крупными предприятиями. И тот, кто помогал Запороне уберечь его тайну, существовал на сохранной стороне. Но что, если один из специалистов решит уволиться по закону или просто уйдет, уплатив неустойку? Это и было слабое место системы Дзапорони. В конце концов, удержать силой он никого не мог. В этом была для него великая опасность. Он был заинтересован в том, чтобы продемонстрировать своим сотрудникам всю невыгодность такого увольнения. Существует множество способов, приструнить кого надо, особенно если деньги не имеют значения. Во-первых, можно навязать человеку судебный процесс. Некоторым и этого хватало. Но в законе можно найти лазейку. Закон давно уже вяло ковыляет за техническим прогрессом. Вот скажем, что такое авторство? Это скорее Блеск верхушки коллектива, нежели личная заслуга. Авторство нельзя просто так заменить или присвоить. Похожее дело обстояло и с мастерством, которое в течение 30-40 лет развивалось на предприятии и шлифовалось за его счет. Это не могло быть индивидуальной собственностью. Но индивидуум-то, вот он, один-единственный, неделимый. Или все-таки... Делимый. Такие вопросы не решаются грубым полицейским вмешательством. Для этого существуют доверенные должностные лица, пользующиеся известной независимостью. Суть их деятельности нигде не прописана, никем не озвучена. О ней можно лишь догадываться интуитивно. Вот что приблизительно уловил я в намеках Твиннингса. Комбинации, предположения. Может быть, он знал больше, чем говорил, а может и меньше. В таких случаях лучше сказать меньше, чем выболтать лишнее. Я и так уже понял достаточно. Нужен человек для стирки грязного белья. «Эта работа не для меня». Не стану говорить о морали, смешно ей-богу, я же прошел ластурийскую гражданскую войну. В таких делах невозможно остаться чистеньким, снизу ли ты, сверху, справа ли, слева. Будешь держаться середины, все равно заденет. Вернее всего, прямо туда и попадет. Встречал я там таких типов, что своим каталогом грехов пугали даже самых закаленных слушателей. А между тем они не думали исповедоваться, просто сидели вместе за столом, шутили от души, балагурили, даже восхваляли, как сказано в Библии, свои мерзости. Люди с нежными нервами в этой компании не задерживались. Зато у этого сообщества был свой кодекс чести. такой работы, какой мне предложил Твинингс, ни один из них не взял бы. Они бы подыскали себе ремесло поприличней, как бы черна ни была их репутация. Иначе их исключили бы из цехового товарищества, отлучили бы от общего стола, из лагеря единомышленников, их стали бы избегать. при них держали бы язык за зубами, им перестали бы доверять, Они не могли бы больше рассчитывать на поддержку товарищей, окажись они в беде. Следовало бы и мне тогда просто встать и уйти, как только я услышал от Запорони и его сутягах, если бы дома меня не ждала Тереза. Это был мой последний шанс, и она возлагала на эту встречу с Твиннингсом большие надежды. Я мало имею отношение ко всему, что связано с зарабатыванием денег. Не покровительствует мне бог Меркурий. С годами это становится все яснее. Сначала мы жили на мое выходное пособие, потом стали продавать вещи, пока не продали почти все. В каждом доме есть уголок, где... Прежде стояли изображения пенатов и лар. Примечание. Пенаты и лары – в Древнем Риме семейные боги, покровители дома, хранители домашнего очага, уюта, благополучия, домовые. Здесь и далее примечание переводчика. Конец примечания. А теперь там хранят то, что не подлежит продаже. У нас это были мои скаковые призы и другие гравированные штуки. Некоторые перешли еще от моего отца. Недавно я отнес их серебряных дел мастеру. Тереза боялась, что мне будет больно расставаться с этими вещами. Напрасно боялась. Я был даже рад от них избавиться. У нас ведь все равно не было сына, и хорошо, ну и дело с концом. Тереза считала, что обременяет меня. Была у нее такая идея фикс. А мне давно следовало бы начать шевелиться. Все мое ничтожество происходило от моего уютного безделья и от того, что мне притил любой гешефт. Вот чего я не выношу, так это роли мученика. Меня бесит, когда меня принимают за доброго человека. А Тереза грешила именно этим». Она повадилась обращаться со мной, как со святым. Она видела меня в каком-то ложном свете. Ей бы следовало скандалить, бить посуду, топать ногами. Но, увы, это был совсем не ее стиль. Я еще в школе не любил трудиться. Когда обстоятельства загоняли меня в угол, я притворялся больным, у меня поднималась температура. Это я умел. Валялся в постели... А мать бегала вокруг меня с питьем и компрессами. И мне этот обман ничего не стоил, я только веселился. К сожалению, этот уход, как за больным, меня крайне избаловал. Я становился невыносимым, и чем лучше у меня это получалось, тем больше обо мне пеклись. Так же было и с Терезой. Мне нестерпимо было представлять, Какое у нее будет лицо, если я снова приду домой без работы? Она сразу это поймет, по моему виду, как только откроет мне дверь. Наверное, я слишком сгущал краски. Я все еще находился под влиянием устаревших предрассудков, которые мне только вредили. Они пылились в моем сознании, как мои серебряные призы в моем доме, лишь подчеркивая его убожество». С тех пор, как все основывалось на контракте, который не имел отношения ни к чести, ни к совести, ни вообще к человеку, не могло больше быть речи ни о верности, ни о вере. Этому миру не хватало доброты и воспитания. Их перечеркнула катастрофа. Жизнь протекала в постоянном непокое и взаимном недоверии. И что, разве я в этом виноват? Я хотел быть, как все, не хуже и не лучше. Твинингс увидел мою растерянность и, зная мои слабые места, сказал, «Тереза обрадуется, если ты придешь уже трудоустроенным».